Глава 29. Да мы вперёд. Пока что только две фракции оказали мне поддержку, причём вожди обеих женщины. Да кутицуроб неожиданно меня осенило. За мной пошли именно женщины, а после того, как у меня открылась первая модификация императорского генома, разве можно считать это случайностью? Неужели всё дело не в моих ораторских талантах? не вцепляющие сердца речи, а просто в открывшейся недавно харизме и красоте. С одной стороны, какое мне дело до причин, если есть результат. А с другой, просто немного обидно. Фратрия свободных речников, с тобой чужак Максим. Услышав ещё один женский голос, я был окончательно уверился в своей розящей прекрасных дам харизме, но тут вдруг увидел того, кто это сказал. Высокий и заметно поджарый медведь с длинной шерстью и в лихой шапочке из головы гигантской змеи, единственный у кого вообще был головной убор, улыбался и кивал мне. Красавчик. Сразу вспомнился один из психиков Бэтазара, у которого я эксперимента ради спросил, как тот ко мне относится. Наверное, и это во всё же стоит записать в жертвы генома. Фракция песчаного берега предоставит свою базу чужаку Максиму. Ещё одна медведица шерсть, которая была уложена в причёску, изъявила желание присоединиться к ширищемуся союзу. Ради женщин, рыкнул медведь с прямоугольной головой. Фрат Скалистого Нагорья поможет Максиму. Кто-то ведь должен будет их охранять. Пять братьев, не считая племени Птазара, уже были за меня, но на общем фоне их было не так много. Похоже, даже моих новых талантов оказалось недостаточно, чтобы увлечь всех, ну или хотя бы большую часть из собравшихся. Впрочем, судя по довольной улыбке моего спутника, даже те, кто пошёл с нами, это уже гораздо больше, чем он рассчитывал. Остальные же решительно проголосовали против к довольной улыбке либера. Кстати, характерный момент. Больше наследник великого фрибера не упоминал ни про какую опасность атаки на дроидов. Он подтвердил верность себе большей части фратри и успокоился, оставив нам творить всё, что нам вздумается. Не то чтобы я был против, просто немного обидно обнаружить такого прирождённого политика даже среди медведей. Я думал, что собрание уже закончено, но тут на мою сторону перешла ещё одна община. Фратрия Зелёной Долины поможет, тихим и слегка убаюкивающим голосом произнесла медведица с огромными синими глазами и светло-рыжей шерстью. Отлично. Теперь на моей стороне целых 6 фратрий, не считая Птазара. Но ну уже быть может ещё кто-то передумает. Крок. Похоже, моя харизма повлияла на всех четырёх медведиц вождей. Больше я не нашёл ни одной дамы, как не вглядывался в ряды трибун. Ну и ладно. Надо будет уточнить у Хасси, сколько медведей нам потребуется для производства. Но так, на глаз, учитывая, что большую часть делает автоматика, должно хватить. Гораздо больше меня волнует вопрос с наводчиками гравипушек. для почти тысячи вождей дебихатов нам потребуется минимум столько же операторов медведей. С одной стороны, судя по количеству жителей в племени Бтазара, сил у нас даже с запасом. Но с другой, а все медведи умеют использовать тот самый навык. Впрочем, не умеют, научим. Я успокоил сам себя и поборол порыв сказать ещё что-нибудь. Большой совет завершён. объявил уставший медведь, и медведи начали покидать зал. Воцарилась тишина. Никто больше не использовал голос, и это было так странно после столь бурного и шумного заседания. "Ты молодец, Максим". Мысли речь Бэтазара выражала отчётливое одобрение. Если не считать скалистые нагорья, братре не самое сильное, но главное, что у них есть площадки для развёртывания производства. А их воины, может быть, и не так хороши в открытом бою, как мои, но за прицелыми пушек не дрогнут и пойдут в бой за своих вождяны, хоть против самого императора. Я задумался о том, как Бэтазар неожиданно закончил свою речь, когда он благодушно потрепал меня по плечу своей тяжеленной лапой, а потом махнул в сторону наших байков. Когда мы вышли из форта и направились к Айрациклом, Следом за нами пошли все мои новые союзники: четыре медведицы и два непохожих друг на друга медведя поджарый модник и рослый брутал. "Спасибо вам ещё раз за поддержку", сказал я им вслух. "Вы не пожалеете". "Сколько витков петли у нас есть на подготовку?" спросила голубоглазая рыжая медведица. "Один. Разумеется, я не стал врать". Опасаясь разочарования союзников такой малой форой, я приготовился ещё раз объяснять, что шансы у нас есть и неплохие. Но уже спустя секунду понял, что слишком поторопился с выводами. Медведи явно воспринимали даже этот один виток как речайший шанс или дар. "Ясно", ответила рыжая чалотра, как запоздало подсказал мне Батазар. Потом он тут же быстро представил оставшихся: Шандра, медведица с причёской, Тускар, поджарый медведь и Кран, могучий брутал с прямоугольной головой. Их советники стояли поодаль, и Птозар почему-то не стал называть их имён, а я не стал настаивать. Сейчас мы все полетим на нашу основную базу, где мой инженер и заодно специалист по использованию нашего нового оружия, здесь я имел в виду Хаси, объяснит подробно, что требуется для организации производства, а потом для обучения будущих канониров. Вопросы Мишки вновь порадовали меня своим пониманием и деловым подходом. Все лишь сосредоточенно кивнули, когда я предложил рассесться по аэроциклам И вскоре мы уже обораздили небо на Каташе, своей значительно увеличившейся эскадрильей. Хасси, я заранее связался с Химерой, чтобы уточнить все детали. Я смог убедить ещё 6 фратрик к нам присоединиться. Как это повлияет на наши возможности? Я на мгновение замер, ожидая ответа. Это хорошо. Первые же слова Хасси настроили меня на позитивный лад. На запуск завода с нуля на текущий момент у местных уходит 20 минут. Через 40 они начинают выдавать первую продукцию. Через 2 часа работы мы сможем получить необходимую нам минимальную партию в 1000 единиц. Я представил объём проделанной химерой работы и невольно присвистнул.